Глава 17. Анастасия. От ягненка исходил такой умопомрачительный аромат, что голова кружилась. Ужинать мы всегда садимся ровно в семь. Значит, я тютелька в тютельку успеваю. По шагам поняла, на кухню кто-то вошел. Хотя, что значит «кто-то»? Естественно, Нина Васильевна. Только она мне помогает творить. Нина Васильевна, подайте мне, пожалуйста, полотенце. Отворачиваясь от плиты и, вытянув руку назад, попросила я. — Ни ответа, ни шороха, ни полотенца. — Нина Васильевна, я вас... — Боже ты мой! — сам собой вырвался испуганный возглас. Стоило обернуться назад. Кого — Кого-кого, но Воронцова я никак не ожидал увидеть на кухне. — Черт побери! — автоматически снула палец в рот, потому что он заныл от ожога. Марат, как стоял, прислонившись плечом к дверному косяку, так и стоит, в упор на меня смотрит, причем крайне странно. Не враждебно или с претензией, как обычно, а с каким-то не то сожалением, не то даже болью в глазах. «А-а-а, Воронцов явился на кухню, потому что его подружка нажаловалась на меня. Если Марат сейчас начнет кидать в меня несправедливое обвинение, то ягненок никому не достанется». Не пожалею трудов, из пылу жару надену ягненка Воронцова на голову. Обожглась, ожил упырь. Дай я посмотрю. Глазом моргнуть не успела, как он ощутился возле меня. Вынул из рта мой палец и пристально разглядывает покраснение. Надо мазь нанести против ожогов. Воронцов это так взволнованно произнес, словно мне на голову вылили кастрюлю раскаленного масла, А ведь я всего лишь слегка обожгла раскаленную протвенную подушечку пальца. Да ничего, мазать не надо. Я отобрала у мужчины свою руку. Сама пройдет. Ерунда. Ты зачем пришел? Довольно резко спросила я, как будто у Марата нет никакого права здесь появляться. То есть, я имею в виду, ты никогда раньше на кухню не заглядывал? Попыталась исправить ситуацию, но, решив, что это гибло и никому не нужное дело, спросила в лоб. Оксана наябничала на меня. — Нет, — нахмурился Воронцов. — А что такое? Что-то случилось? — Ага, и самарат спрашивает. — Значит, не в курсе проделки подружки. А Оксана не такая уж и дура. По крайней мере, ей хватило мозгов не посвящать Воронцова в нашу с ней стычку. — И я промолчу. Не хочу сообщать упырю, что подружка его ко мне приревновала. — Ничего ответил я и, отшатнувшись на полшага, вопросительно уставилась на Воронцова. — Да что с ним сегодня не так? Зачем он коснулся моей щеки и погладил? — А я все гадал. — Почему с твоим-то бойким характером ты такая пугливая? — задумчиво протянул Воронцов. Причем было ощущение, что говорил он не для меня, а просто вслух высказывал свои мысли. — Марат, ты что, опять выпивший? Я пригляделась к купурю но он казался трезвым, и алкогольм от него не пахло. «Все-таки нанеси на палец мазь», — проигнорировав мой вопрос, посоветовал Воронцов. Развернулся и безо всяких объяснений по поводу того, зачем приходил, спешно вышел из кухни. «И что это было?» Оставшись одна, развела я руками. Как это ни странно, семейный ужин протекал тихо и мирно. Марат по большей части молчал, Оксана опять давилась огурцами. Нина Васильевна, не унимаясь, жаловалась на ситуацию в стране. Видимо, опять посмотрела хрена новости. Надо бы в ее телевизоре тихонечко отключить все новостные каналы. С ее высоким давлением слушать этот нескончаемый поток негатива опасно для жизни. Мобильный Марата начал издавать звуки. Он выключил громкость, но встал Видимо, чтобы выйти и ответить. Настя, обязательно включи ягненка в меню ресторана. Мужчина остановился возле меня и зачем-то накрыл рукой мою ладонь. Спасибо. Нет, Воронцов все-таки упырь из упырей. Ну какого черта он драконит подружку? Оксана из-за выходки любовника огурец чуть ли не выплюнула и позеленела от злости. Блин... «Женская ревность — это дело взрывоопасное. Где гарантия, что в следующий раз Оксана не до смерти меня в холодильнике заморозит?» Месть со стороны Оксаны не заставила себя долго ждать. Уже через час, когда я была у себя, ко мне постучала одна из новеньких горничных и взволнованно сообщила, что Марат Александрович просил меня спуститься в гостиную. Накинув халат поверх ночной рубашки, я направилась, как предполагала, на казнь. На первом этаже застала не только Марата с Оксаной, но и перепуганную Нину Васильевну. Подружка Воронцова и ей показывала представление с фальшивыми крокодилями слезами и шмыганием носа в платок. — Настя, Оксана сказала, что сегодня ты заперла ее в комнате-холодильнике. Развалившись на диване рядом с рыдающей девушкой, сообщил Воронцов и вопросительно на меня посмотрел. — Вздохнул я. И так мне стало противно. Но вот не хочу я кому бы то ни было доказывать, что трава в поле зеленая, а вода в море голубая. Допускай да Воронцов и его подружка катятся с высокой горы и думают обо мне, что хотят. Данину Васильевну жаль, но я ей позже все расскажу. Оксана, ты когда в зеркало смотришь, тебя не тошнит? Я развернулась и направилась обратно к лестнице. Надо было вообще не спускаться. За спиной началась перепалка между Ниной Васильевной и Оксаной. Моя помощница и подруга решила выступить в роль адвоката, забив, что я ни в чем не виновата. Естественно, Оксана набросилась на нее с упреками и обвинениями в пособничестве. «Хватит!» — одним словом заглушил Марат женский бой. А вот что происходило дальше, мне неизвестно. Я зашла в комнату, улеглась на кровать и за головой укрылась одеялом, чтобы никого... И ничего в этом мире не слышать.